Утром Стёпина машина попала в пробку на Пушкинской, и он задремал за спиной шофера. Придя в себя от гудков, он несколько секунд не мог понять, где находится, пока не увидел рекламу «Пепси-колы» со словами «Бери от жизни все». При виде бутылки в руке лирического героя Степа провалился в ассоциации, которые заставили его так сложно наморщиться, что сидевший за рулем соседнего джипа человек заёрзал на месте и несколько раз нервно просигналил. Когда машина тронулась,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 Степа открыл дверь в бухгалтерию, и на него выплеснулись брызги чужого спора. Да че он гонит-то? А раньше русский человек что, не был табуреткой? Не просто табуреткой, а стульчиком с большой дырой посередине. Где мюс в бухгалтерии не знали, бледный бухгалтер сказала, что второй день звонит Сракандаев интересуется, когда Степа будет на месте. В контрольном отделе тоже ничего не знали про мюс. Зато на ее столе в приемной лежал огромный букет роз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 С этим Крестом и всем остальным. ой-ой, oh, хо hey, oh. Я сразу понял, что ты very cool guy. С воображением и стилем. Я люблю ребят вроде тебя. Потому что и сам такой. Ты, наверное, уже в курсе. Я уверен, что впереди у нас немало клевых, приклевых, обалденных минут. А может быть, даже часов и дней. Когда будет свободная секунда, раздай мне, пожалуйста, звоночек. А то я боюсь перегрузить твой автоответчик и напрячь твою секретаршу.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 грубовато, Решил он, перечитав написанное. Или нормально. Может, поменять жопу на жора? Тогда с большой буквы надо. Вот чёрт, теперь еще и об этом волноваться. На всякий случай подрисовав под ответом что-то вроде интернетовского смайлика, он нажал на селекторе клавишу со стилизованной буквой «М» сердечко с двумя вертикальными ножами. И тут же вспомнил, что мюз в банке нет. Без нее он чувствовал себя как без рук.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 Или девочка становится стриптизершей, потому что в серванте стоит татуэтка голой балеринки, на которую она смотрит с рождения, и так далее. Э, вот, значит, и у Срокандаева тоже есть где-то такой гипногештальт, из-за чего он... Ну, ты понял. Ну, что это такое? Пока никто не догадался. Пробовали его гипнотизировать. Простислав замолчал и покачал головой, словно борясь с каким-то мучительным воспоминанием. Ну, спросил Степа, баранки гну. Он сам так всех загипнотизировал, что вспомнить стыдно. Стали дальше думать. Обыскали дачу, квартиру, думали, может, у него там, где к деревянный, с детства остался. Ничего не нашли. Загадка. А что тебе-то за интерес? Он мой партнер по бизнесу, сказал Степа. Надо же знать, с кем вместе рискуешь. «Насчёт бизнеса можешь не волноваться», — сказал Простислав. «Тут Осил не ошибётся». «Смотри, только чтоб тебя самого не кинул. Он ну, ушлый. Это я не в смысле ушей». Разговор с Простиславом запал Стёпе в душу. «Вот оно что!» — думал он по дороге в банк. «Выходит, 43 — это мой гипногештальт?» «Ну, нашел, А дальше что?» Что мне делать, когда я это понял? И я ведь вроде понял или не понял? Вот это как раз ясно не до конца. Надо уточнить у Простислава. На работе уже никого не было. Стёпа вошел в кабинет и включил свет. Глаза остановились на плакате «Так надо!» над рабочим столом. И он подумал, что восклицательный знак может сбивать всю настройку, превращая 34 в 35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 «Чего, они забыли, что ли?» — подумал он и взял его в руки. Оказалось, что она успела побывать в Дельта-кредите и вернуться назад. Под его ответом было написано «Кул, кул, кул!» Снизу была подрисована ослиная морда, широко улыбающаяся, с зажмуренными от счастья глазами, какими-то весёлыми звёздами, летающими вокруг по неровной орбите. В ослиной морде явно читалось 43. Немного стилизованную четверку давали челюсти, а тройку уши.